Молодой парень выскочил из микробаса «Фольксваген» и принялся жонглировать увеличенными копиями булав Кегельбана. «Каждому нужно во что-нибудь верить», было начертано на его рубашке с короткими рукавами. «И сейчас я верю, что выпью еще пиво». Дети и Фейервью побежали к нему, словно притянутые магнитом, с радостными криками, Парень играл бицепсами, на груди прыгал огромный крест. Мамаши и Фейервью торопливо забирали своих детишек и уводили их прочь. Другие матери оказались менее проворными. Ребята постарше направились к цыганским детям, а те прервали свои игры и наблюдали за их приближением. Горожане говорили их темные глаза. Эти городские дети повсюду, куда ни сунься. Мы знаем ваши глаза и прически, знаем, как блестят на солнце скрепы из провилки на ваших зубах. Мы не знаем, где будем завтра, но знаем, где будете вы. И как вам не надоедают одни и те же лица, одни и те же места? Наверное, потому вы так нас ненавидите. Билли, Хэдди и Линда в тот день были... За два дня до того, как Халек убьет старую цыганку, всего лишь четверть мили отсюда. Они расположились пикником на полянке и ждали начала первого концерта духового оркестра в нынешнем сезоне. Большинство народа оказалось здесь по той же причине, что наверняка было известно цыганам. Линда поднялась, отряхивает сзади свои джинсы «Левайс», и направилась к джонглирующему цыгану. «Линда, вернись!» — резко окликнула ее Хайди. Ее пальцы ощупывали воротник твиттера. Когда она бывала чем-то расстроена, это был ее обычный жест. Халик предполагал, что она сама не знает за собой такой привычки. «Мам, ну почему?» «У них там представление, кажется. «Потому что они цыгане», — сказала хейди «Держись от них подальше. Они все жулики». Линда посмотрела на мать, потом перевела взгляд на отца. Билли только пожал плечами. На лице дочери он увидел разочарование, а хейди все теребела воротник свитера явно чем-то недовольная. Парень забросил свои булавы обратно в микробы с одной за другой. Девушка неземной красоты начала бросать им одну за другой пять индейских дубинок. Парень принялся жонглировать ими, отбрасывая некоторых вверх из-под мышки и крича при этом «Хой!». Пожилой человек в спецовке фирмы «Ошкош» и в клетчатой рубашке раздавал какие-то рекламные листовки. Прекрасная женщина, бросившая молодому жонглеру дубинки, выскочила из фургона с Мольбертом, установила его, и Халек подумал. Сейчас выставит какие-нибудь пошлые морские пейзажи, возможно, еще фотографии президента Кеннеди. Однако вместо картин она установила на подставке мишень. Кто-то из фургона кинул ей рогатку. «Джина!» — крикнул ей жонглер — подбрасывая индейские дубинки, и широко улыбнулся красавица, обнаружив отсутствие нескольких передних зубов. Линда вдруг решительно села на траву. и понятие мужской красоты из вечными программами телевидения. Красота молодого цыгана погасла в один миг. Хэйди перестала ощупывать воротник свитера. Девушка бросила рогатку парню, А он бросил одну дубинку и, не меняя темпа, заменил ее рогаткой. халик тогда подумал. Невозможный трюк. Парень сделал пару-тройку кругов, потом перебросил ей рогатку обратно и ухитрился успеть поднять дубинку, пока остальные кувыркались в воздухе. Послышались разрозненные аплодисменты. Кое-кто из местных улыбался, белли тоже поймал себя на этом. На остальные смотрели настороженно. Девушка отбежала от мишени, извлекла из нагрудного кармашка шарики от подшипников и стрельнула из рогатки три раза подряд в самый центр мишени. Плоп, плоп, плоп. Никто из цыган ничего не продавал. Это было совершенно очевидно. Не было здесь и гадающих на карте.